Винил или ручная работа. Кара для баса. С числом оборотов в минуту возникает еще один нюанс. Как мы уже выяснили, на обычной LP при скорости 33 оборота в минуту вмещается в сумме около 40 минут звука. Причем уровень записи и качество в этом случае заметно ниже чем при скорости воспроизведения на 45 оборотов в минуту. Но на 45 оборотах в минуту на сторону пластинки входит максимум 12 минут. Однако чаще всего треки имеют длительность от 4-5 до 7-9 минут. Дело в том, что при воспроизведении пластинки скорость хоть и остается неизменной, но чем ближе игла к центру, тем меньше диаметр колец. А чем меньше диаметр – Тем короче, длина канавки с музыкой. То есть у центра пластинки за единицу времени игла проходит куда меньшее расстояние, чем у ее края. При этом со снижением скорости считывания фонограммы вполне закономерно снижается уровень сигнала. Как метко сказал Томас Мор, владелец винилового лейбла More Music пластинка – это круто. Но на седьмой минуте про глубокий бас можно смело забыть. Пластинки пластинке ближе к центру не хватает скорости для поддержания звука на должном уровне, а кружность в разы меньше, чем на краях винила. И чтобы держать бас на требуемом значении, игла должна получать те самые колебания отсчитываемых дорожек. А чем больше колебания, тем больше должно быть расстояние между дорожками, чтобы они не пересекались. Снижение громкости записи очень хорошо видно при оцифровке винила релиза. В рабочем поле аудиоредактора на волновой диаграмме трека отчетливо просматривается плавное убывание уровня сигнала.